бред, называя его так, продолжать защищаться. «Прошу, Ваше Величество, принять мою искреннюю благодарность за эти сведения», — сказал Петр. «Однако боюсь, что защищаться дальше уже нет нужды, поскольку мой рассказ о янычарах, приходивших вчера вечером ко мне отбирать халат Его величество под вымышленным предлогом, будто его величество того желают. Достопочтенный с моей лага признает невыдуманным, как утверждал недавно, а всецело правдивым. Мне нечего к этому добавить. — Кажется, тебе и впрямь нечего добавить, — сказал султан с оттенком удивления в голосе. Я предоставил тебе возможность защиты, а ты уж защитил себя. Так? Мы устроим над этим хулиганом небольшой суд, — Рявкнул черногорец, бестактно перебив султана. И Петр с ужасом убедился, что повелитель сник и как бы уменьшился в размерах. Упомянутый слабый свет надежды на который Петр уповал, вновь померк, как меркнет последняя искорка догорающего лагерного костра, если вылить на нее ведро воды. Воистину тот щит, которым Петр защищался или рассчитывал защититься, был соткан из тончайших паутинок слишком слабых упований. Черногорец, видя, что тот — для кого нет титула, равного его достоинствам, склонен уступить, явно решил пренебречь ограничениями, которые накладывали на него правители этикета, и, сопротив султановой воли на глазах у всего двора, поступить с Петром по своему разумению и желанию. И это означало конец. Султан съежился, и хотя окошечки под потолком все заметнее окрашивались в розовый цвет, от прильнувших к решеткам женских лиц, откинулся расслабленной спиной на подушке, не оставалось никакой надежды, что он рискнет хотя бы пальцем шевельнуть в защиту молодого человека, который умел, как мы услышали из собственных правителевых уст, взбодрить и поднять его дух а дурные события накатывались стремительно, как полая вода, прорвавшая плотину. «Стража!» — не унимаясь, ревел черногорец. Еще не смолк рев предводителя янычар, как раздвинула серебристая портьера у главного входа, и в зал ворвался отряд из десятка, а то и побольше янычар, мускулистых, ретивых, вращающих белками глаз молодцев. «Увести!» — орал черногорец, указывая своим бунчуком на Петра. «И посадить на кол прямо посреди двора, пускай все видят, как мы наказываем дерзость и развязность!» Громко сопя янычары ринулись вперед исполнять приказ своего высокого предводителя, но, обходя кучу мешков с деньгами, замешкались и разделились на два рукава. И тут Петр, которому решительно стало все равно, ибо терять было уже нечего, перемахнул через голову своего тестя, сидевшего у него на пути, и ухватил черногорца одной рукой за воротник, а другой за штаны, поднял на вытянутых руках довольно высоко И прежде, чем черногорец пришел в себя и сообразил, что случилось, выкинул его через окно, как тряпичную куклу. В этот день Петр второй раз говорит на своем родном чешском языке утверждают, что так называемая «тридцатилетняя война»